Войско двух фараонов стало лагерем перед Синими Воротами, и Трок отправил к Саргону посланника с требованием немедленной сдачи города. «Чтобы спасти такие чудесные постройки от огня, а вас, вашу семью и народ, от меча!» Как забавляясь, выразился Трок. В ответ Саргон, уверенный в себе и дерзкий за своими стенами, послал Троку отрубленную голову гонца – Готовясь к штурму, трог и наг объехали вокруг стен города, чтобы дать вавилонянам увидеть их полную мощь и великолепие. Они ехали на золотых колесницах. К колесницу трока везли шесть черных жеребцов, к колесницу нага шесть белых. Гесеред, блистая драгоценностями, ехал рядом с нагом. Ее высоко уложенные локоны украшал Золотой Урей. Вслед за золотыми колесницами шли пятьдесят пленных вавилонянок, захваченных в отдаленных городах и деревнях между двумя реками. Все они были беременны, некоторым почти пришел срок рожать. Перед ними ехал авангард в пятьсот колесниц, а следом за ними арьергард из еще пятисот. Медленный, величественный объезд города занял весь день. И к синим воротам они возвратились на закате. Саргон и его военный совет собрались за парапетом над сверкающими воротами. Саргон был высок и худ, с копной седых волос. В юности он был могущественным воином, и чтобы расширить свои владения, захватил земли на севере до самого Черного моря. За все свои компании он потерпел поражение только однажды, а именно от фараона Тамаса, отца Неферосети. Теперь другая пара египтян стояла у его ворот, и он не обманывался в отношении того, что эти двое будут так же немилосердны, как первый. Чтобы он утвердился в этом, Трок приказал раздеть беременных женщин и выводить вперед по одной. Затем на глазах всего города их раздутые животы вспарывали, и вырвали оттуда нерожденных младенцев. Крошечные тела бросали в кучу перед синими воротами. «Добавь их к своему войску, Саргон!» — привел трок внизу. «Тебе понадобятся все люди, каких ты сможешь найти!» Для Гессерет это был долгий и захватывающий день. Она удалилась в свой шатер со всеми своими девушками-рабынями, оставив мужа и трока внимательно изучать при свете ламп карту города. Она представляла собой произведение искусства. Карта была нарисована на тонко выделанной овечьей коже. Стены, дороги и каналы нарисованы в масштабе. Каждое из главных зданий изображено с расцвеченными деталями. — Как она попала к тебе? — спросил Нак. — Двенадцать лет назад, по приказу царя Саргона, — Я осмотрел город и нарисовал эту карту собственными руками, — ответил Иштар. — Никто другой не смог достичь такой точности и красоты. — Хм, если Саргон приказал сделать ее, почему ты не доставил ее царю? — Доставил, — кивнул Иштар. — Я отдал ему худший набросок, но тайно сохранил чистовик, который вы видите перед собой. Я знал, что однажды кто-то заплатит мне более щедро, чем когда-то. Саргон. В течение следующего часа они изучили карту, время от времени бормоча замечания, но большей частью молча и сосредоточенно. Закаленные в боях полководцы с профессиональным взглядом на те или иные особенности поля битвы, они были способны восхищаться толщиной и крепостью стен, башен и укреплений, выстроенных слой за слоем в течение столетия. Наконец Строк встал у стола. — Здесь нет никаких слабых мест, которые я заметил бы, колдун. — Впервые ты прав. Потребуется три года тяжких трудов, чтобы пробиться сквозь эти стены. Тебе придется сократить этот срок, чтобы заработать свои три лакха. — Вода! — прошептал Иштар. «Посмотрите на воду!» «Я смотрел на воду!» — улыбнулся Нак, но это была улыбка змеи, холодной тонкогубой. «Есть каналы, снабжающие водой каждый квартал города. Воды довольны, чтобы выращивать сад саргона на шести террасах, которые поднимаются в небо, и поить и кормить город в течение ста лет». Фараон, всевидящий, всемудр, — поклонился Иштар. Но откуда поступает вода? — Из двух могучих рек. После Нила это самые могучие реки в мире. Поступление воды в этом тысячелетии не прерывалось. — Но где вода входит в город? Как она проходит? — Через или под этими стенами? — настаивал Иштар. Инак строком обменялись взглядом растущего понимания. В половине мили к северу от Вавилона, за городскими стенами, на восточном берегу Ефрата, там, где река расширялась и замедляла течение, стоял храм Ненурты, крылатого львиноголового бога Ефрата. Он был воздвигнут на каменном пирсе, который выдавался в реку. На фризе, оббегавшем все четыре внешние стены, было вырезано множество изображений Бога. На каменной балке, над входом, на акадском языке было высечено предупреждение всем, кто намеревался вторгнуться в святилище, предостережение, призывающее на них гнев божества». Иштар-медиец, чтобы отвести проклятие, совершил на пороге колдовской обряд, перерезав горло двум пленникам и обрызгав их кровью двери. Едва путь был очищен, трог с двадцатью солдатами за спиной прошел во внутренний двор храма, где собрались все одетые в пурпурные мантии жрецы Ненурты. Они пели гимны и жестикулировали, махали руками в сторону вторгнувшегося, плескали водой из Ефрата на его путь, призывая Нинурту создать невидимую стену волшебной силы и прогнать Трока. Трок, не останавливаясь, шагнул сквозь стену и убил старого верховного жреца одним уколом в горло. Стена и от такого кощунства прочие жрецы пали, пред ним ниц. Трок вложил меч в ножны и кивнул начальнику стражников. — Убейте их всех. Удостоверьтесь, чтобы никто не сбежал.